Глава шестнадцатая. Сбоку припеку: Простояв целую вечность под горячим душем, чтобы развеять мрачные мысли, Жанна тепло оделась, нацепила шапку, из-под которой все равно выбивались ее прекрасные рыжие волосы, и предложила сидевшей в гостиной Антуанетте. «Не хотите пройтись? Потом выпьем горячего шоколада возле подъемников. «Отличная идея. Я зайду в уборную, и можем отправляться». Жанна и Антуанетта под ручку вышли на очищенную от снега дорогу. Старая дама казалась такой же невесомой, как и ее правнуки. «Ну, расскажите мне, Жанна, как вы себя ощущаете в этой сумасшедшей семейке?» «Вы все, конечно, с характером, но ваша семейка далеко не сумасшедшая. Все в порядке, все хорошо. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Трудно быть инородным телом сбоку припеку, как говорится. Как, по-вашему, я справляюсь?» «Я наблюдаю за вами и думаю, что вы отлично выходите из положения. Наш Николя не подарок, не говоря уже о Жаке с его закидонами. Но позволю себе дать вам совет. Хотите вписаться? Прекращайте ломать себе голову. Переходите сразу к третьей фазе». «О чем это вы? Что за третья фаза?» «Давайте сядем на минутку, и я вам все расскажу». «Несколько тысячелетий назад я тоже через это прошла», — засмеялась Антуанетта. У подножия склона они сели рядышком на залитую солнцем каменную скамью и некоторое время просто наблюдали за начинающими лыжниками, которые пытались оседлать наземный подъемник. «Вы совершенно правы. В вашем положении необходимо обрести равновесие, внутреннее и внешнее, с Николя и остальными членами семьи». «Перед тем, как я расскажу вам о четырех фазах, позвольте вспомнить одну давнюю метафору. Хотите, Моншери?» — предложила Антуанетта, достав из кармана шоколадные конфеты в красной обертке. «Нет, спасибо», — сказала Жанна, понимая теперь, почему коробка, купленная только вчера, так быстро опустела. «Итак, приступим. Когда двое влюбленных начинают жить под одной крышей, каждый приносит с собой целый мешок камней». Камни представляют собой прошлое и определяют наше состояние на сегодняшний день. Одним тяжело нести этот мешок, другим легче. У нас у всех разный опыт, у всех по-своему складывались отношения с родителями, братьями и сестрами». На коленях старой леди скопилась уже целая кучка фантиков, но она развернула очередную конфету и, тут же съев ее, продолжала. В мешке Николя, возможно, полно несчастных влюбленностей, хотя если посмотреть на Жака и Мартину, жить вместе кажется так просто. Кстати, не исключено, что пример родителей вовсе не вызывает у него энтузиазма. Жанна нахмурилась. Интересно, сколько камней и бывших возлюбленных набралось у Николя. Вы сказали мне, что росли без отца. У вас не было перед глазами дружной супружеской пары, и, возможно, это дополнительная трудность для создания собственной модели семьи. Но счастье в том и состоит, что каждому свое. Это касается и любви, и брака. Мешок камней — очень точное сравнение. И, продолжая ту же метафору, мои камни порой слишком уж давят на меня. Но я не задумывалась о том, что и Николя несет свой груз. Надо быть с ним терпеливее». «Это совсем не то, что я хотела сказать», — проворчала Антуанетта. «Слушайте меня внимательно, Жанна. Николя нужно встряхнуть. Да, у него полно камней, но он отложил их в сторону, и они в итоге лягут между вами. Кроме того, вписаться в вашу семью ему слишком просто, если, конечно, он будет вести себя по-джентльменски с вашей матерью». «Выходите из первой фазы, Жанна, и побыстрее». «Да что это за фазы?» «А, ну да, я же не объяснила. В процессе интеграции есть четыре этапа». Антуанетта задумалась на мгновение и съела еще одну конфетку. «Первая фаза — обольщение родственников мужа, систематически сопровождающееся страшными сомнениями в себе». Так щенок, который хочет, чтобы его забрали из приюта, виляет хвостом и строит глазки. Но внутренне трепещет, он приходит со своим прошлым, с разбитой мордой и уповает на приемную семью. Но боится, что если он их разочарует, его отдадут обратно. Вторая фаза – приобщение, иначе не скажешь, к семейным традициям. Мы из кожи вон лезем, чтобы вписаться в чужой образ жизни, сдерживаемся изо всех сил, ходим по струнке. Третья фаза, моя любимая. Бунт. Тут уж пан или пропал, но ситуация, по крайней мере, проясняется. Мы, наконец, показываем свое истинное лицо. Ну, правда, надоедает же притворяться. Но третья фаза не должна стать самоцелью вы меня простите но мне кажется что стефани прожив с мотье больше десяти лет так на ней и застряла а лории говорить нечего я бы вам рекомендовала перейти прямиком от обольщения к бунту таким образом на четвертой фазе вам будет проще четвертая фаза это разрыв нет четвертая фаза это компромисс «Мы принимаем друг друга такими, какие мы есть, со всеми достоинствами и недостатками, заморочками и слабостями, а главное, с культурными и возрастными различиями. Уходит агрессивность, даже подспудная, поскольку она уже вырвалась наружу в третьей фазе. Ну и где наш горячий шоколад? Я пить хочу». Жанна помогла Антуанетте встать, и они молча двинулись в сторону чайного салона. «О чем задумались, Жанна?» Вас напугала моя старушечья тарабарщина. Скажите прямо, если считаете, что моя история про фазы полный вздор. Дело не в этом. Ваше рассуждение вполне справедливы, мне кажется. Но вы спрашиваете себя, как растормошить Николя, не рискуя потерять его. Не скрою, в начале отношений третья фаза всегда сопряжена с опасностью. Он может решить, что вы зануда. Жанна посмотрела прямо в глаза своей спутницы, надеясь обнаружить там готовое решение. «Жанна, главный вопрос в том, долго ли вы способны терпеть и держать себя в руках. Четвертая фаза очень симпатичная. Когда-нибудь я расскажу вам, как я разобралась со своей свекровью. Она была та еще стерва, мачеха Золушки отдыхает. И еще я вам расскажу, как нам удалось добиться мирного сосуществования с Мартиной». Если захотите, помогу вам стряхнуть Николя. Иногда опыт может пригодиться, чтобы вместе с водой не выплюснуть и ребенка. Хотите конфетку?»